Тут необходимо сделать паузу и обозреть непредубежденным оком ситуацию, в которой очутился Джеймс Родман. Среднестатистический человек не сумеет оценить ее должным образом, если не поставит себя на место Джеймса. Ему покажется, что Джеймс поднял много шума из ничего. С каждым днем его притягивало все ближе и ближе обворожительная девушка с большими голубыми глазами. Бесспорно ему можно позавидовать, а уж никак не жалеть его. Однако, нам следует помнить, что Джеймс был врожденным холостяком. И никакой обыкновенный мужчина, мечтательно предвкушающий в будущем уютный семейный очаг с любящей женой, которая подает ему шлепанцы и меняет граммофонные пластинки, не в состоянии постичь неукротимую мощь инстинкта самосохранения – что властвует над врожденным холостяком в момент приближения опасности. Джеймс Родмен от природы питал ужас к брачным союзам. Несмотря на молодость, он успел обзавестись множеством привычек, дорогих ему, как сама жизнь, и он чувствовал, что жена покончит с этими привычками еще до истечения последней недели медового месяца. Джеймс любил завтракать в постели, а позавтракав, покурить в постели, выбивая пепел из трубки на ковер. Какая жена потерпит подобное сиборитство? Джеймс любил проводить свои дни в тенниске, серых брюках спортивного покроя и шлепанцах. Какая жена успокоится, пока не напялит на мужа жесткий воротничок, тесные штиблеты и строгий костюм, и не потащит его с собой на музыкальный вечер? Такие мысли и тысячи им подобных мелькали в голове злополучного молодого человека, пока дни шли за днями, и каждый, казалось, подталкивало его все ближе к краю пропасти. Судьба словно бы извлекала злорадное удовольствие, ставя его в безвыходное положение. Теперь, когда девушке было разрешено вставать с постели, она проводила дни, сидя в кресле на крыльце среди солнечных зайчиков, и Джеймс был вынужден читать ей и, к тому же, стихи. Причем не бодрые жизнеутверждающие стихи, которые выдают нынешние юноши, с забористые, честные стихи о грехе, о газовых заводах, о разлагающихся трупах, но безнадежно старомодные, с рифмами, посвященными почти исключительно любви. К тому же погода оставалась великолепной, Жимлость поила своим благоуханием легкие ветерки, розы над крыльцом чуть покачивали свои алые головки, цветы в саду были даже прелестнее, чем раньше, и каждый вечер был украшен несравненным закатом. Казалось, природа подстраивает это нарочно. Наконец, когда доктор Брейди уходил после своего очередного визита, Джеймс перехватил его и поставил вопрос ребром, когда ей можно будет уехать. Доктор потрепал его по плечу. «Еще не сейчас, Родмен», — сказал он тихим, все понимающим голосом. «Вам нет причин расстраиваться. Ей придется оставаться здесь еще дни дни и дни, если не сказать недели недели и недели». «Недели и недели!» — вскричал Джеймс. «И недели!» — дополнил доктор Брейди игриво ткнув Джеймса в грудобрюшную преграду. — Удачи вам, мой мальчик, — сказал он, — удачи вам. Джеймсу стало чуть легче, когда рассеропившийся врач тут же споткнулся об Уильяма, разлегшегося поперек дорожки и сломал свой стетоскоп. Если человек находится на пределе, как Джеймс, всякая мелочь во благо.